Глава 12. «Ваня, — сказал Лермонтов, оставшись один, — больше никого не принимай. Через час меня разбуди, а Святослава Афанасьевича впусти немедленно, как только придет». Он отвернулся к стенке и закрыл глаза. «Слушаю, Михаил Юрьевич». Ваня оставил только одну свечу и на цыпочках вышел. Маленькие часики на камине дробно пробили семь часов, — И через минуту Раевский в шубе и шапке, еще покрытый снежинками с радостным возгласом Мишель, вбежал в комнату, но, увидав Елизавету Алексеевну, которая осторожно заглядывала в дверь, сразу умолк. «Ну, рассказывай, батюшка, раз уж начал, не глядя, что на меня напал», — сказала бабушка, уже решительно входя в комнату. «Мне тоже послушать надо, что такое случилось. Думать надо не позор. Что это ты как на постоялый двор вбежал?» Ваня, прими шубу и шапку от Святослава Фанасьевича. Ну что там у вас? Случилось то, что сегодня имя Мишеля узнал весь Петербург, а скоро узнает вся Россия. Ты кому отдал, невольно вырвалась у Лермонтова? Всем, Мишель, всем. Я уж и не помню, кому. Если б ты знал, какое это произвело впечатление везде-везде, где я не бывал. Что же ты такое раздавал? Бабушка очень строго посмотрела на Раевского. Стихи Мишеля на смерть Пушкина. Они громовым раскатом прокатились по городу. Вот уж спасибо, так спасибо. Я от этих стихов и так ночью не сплю, а он их всякому встречному и поперечному показывает. чего же не показать, вступился Лермонтов. Я из них не делаю тайны и не для себя писал. А Опомнись, Миша, можно ли я дакое неприличие раздавать? Ведь ты там что написал? О, Господи, твоя воля повторить совестно. Про чьих-то потомков, которые подлого характеру, а стоят возле трона. Я все помню. А ведь ты леп гусар, Мишенька. Ничего, бабушка. Если государь так много сделал для семьи Пушкина, значит, он понимает, кого потеряла Россия в его лице. Ах, друг мой, боюсь я за тебя. Не бойтесь, государь, если и посердится, простит. Идите, дорогая бабушка, и ложитесь. «Вам покой, но доброй ночи». «Пожалуй, правда, пойду и лягу», — говорит бабушка, вставая. «Только ты, Мишенька, поздно не засиживайся, тебе вредно». «Нет-нет, мы скоро разойдемся». «Слава, ты, Мишеньке, много не рассказывай». Она остановилась во дверях и посмотрела, грозя пальцем на Раевского. «А то нас ему не весь чего, а он потом спать не будет». «Ну, говори, кому давал, где их читали?» — быстро спросил Лермонтов, едва замолкли бабушкины шаги. «Кому давал, и не упомню». Все просили, все переписывали на расхват. Читали, читают везде. И тайком в университете, и в частных домах. И даже в кондитерской «Вольфа» актер читал. Эти стихи сделали большое дело. После визита Николая Столыпина Елизавета Алексеевна уже не впускала к Мише родственников, сказав всем, что он болен. но они привезли такие сведения и вергли ее в такое волнение, что она, наконец, обратилась к Монго, не решаясь сразу передать всю Мише. «Вот ведь какое дело-то натворили голубчики, Мишенька да слава. Весь Петербург, говорят, об этих стихах знает, и государю о них доложено. Помоги, голубчик, Алексей Аркадьевич, у тебя голова светлая, присоветуй, как быть теперь. Ведь беда может с Мишенькой стрястись». Граф Александр Христофорч, очень на него говорят, сердит. Вот горь-то, Господи, боже мой, и не знаю, к кому ехать. Мишель должен сам постараться замять это дело, решительно заявил Столыпин и пошел к своему кузену. Через несколько минут к нему присоединилась бабушка. Тебе необходимо, Мишель, предупредить возможные неприятности для тебя и для бабушки, сказал Столыпин. Для бабушки? с испугом переспросил Лермонтов. Какое же имеют отношение к бабушке мои стихи? А как же, Мишенька, что со мной будет, нежели тебе как-нибудь отвечать за них придется? Спаси Господь от эдакого Коря. Так и подумать об этом боюсь. Если нельзя сейчас же найти ход к Бенкендорфу, надо искать ход к Мордвинову. Зачем он мне, монга? Затем Мишель, что он управляющий третьим отделением и может уговорить графа Бенкендорфа не придавать всей этой шумихе особого значения. Нет ли у тебя кого-нибудь, кто к нему близок? Постой, до да муравьев, то Андрей Николаевич, ведь его прямой родственник. Ну и пускай, уже сердито отвечает Лермонтов. Не говори так, Мишель, это дело могут обернуть в серьёзное. Мишенька умоляюще говорит бабушка. В конце концов он сдался на уговоры, и чтобы успокоить бабушку, вечером поехал к Муравьеву.